глава двадцать Шоркали кресла отодвигаемые от огромного овального стола рассаживались по местам владетельные господа, раскланиваясь с соседями, стараясь впрочем не смотреть по сторонам и вверх. слишком подавлял тронный зал даже привычных к роскоши и богатству людей к мрамору и позолоте колонн можно привыкнуть сводчатыми потолками и художественным паркетом восхищаться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 живым щитом, не дающий ни подойти и кресло подвинуть князю, неторопливым шепотом дать подсказку. Формально свита присутствовала, но сама форма зала оставляла князя наедине с хозяином дворца. Совсем уж неуютно было тем свитским, господин коих не явился по уважительной причине. Ради традиции он все равно считался присутствующим в равной степени. Но его слугам в любом случае оставалось только молчать, даже если в зале прозвучат речи не в их пользу. Сам император беседовал с кем-то из порученцев, тактично давая время обустроиться гостям, и те охотно толкались, стараясь быть ближе даже не к трону, а к тем полюсам силы, которые они сочли первенствующими на этот день. Перетаптывались люди подле князя Черниговского у левого крыла стола, и было их немало. С ближнего от императора края торопливо собрались алчущие земли богатств фоминских. Третьи собирались на правой стороне стола, желая быть поближе к князьям Мстиславскому и Юсупову. Остальные же заполняли лакуны между противоборствующими силами, удерживая расстояние как от первых, так и от вторых, с самыми влиятельными по дуге напротив трона лицом к нему.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 Давыдов шумно, выражая недовольство, придвинул к себе высокий хрустальный графин и громко набулькал в граненый стакан воды. Форма знакомая, ощущения не те. Как тогда ночью, когда отелем ошиблись? Шуйский горестно вздохнул. «Надо было все-таки прикупить тех крикунов», констатировал Панкратов, глядя на галдящий край стола, собранный из удельных владетелей не самого большого достатка,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 Вышел тучный мужчина на пятом десятке лет, демонстративно отшагнув в сторону, чтобы казаться ближе к трону. «Меня вы знаете. От Юрия Святославовича, князя Смоленского, я род веду. Потому говорить буду не только за себя, но и за Травиных, Пырьевых и Осокиных, что со мной в родстве. Горе у нас случилось, упокоились огненным судом наши родичи князья Фоминские».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 «Тебя, спрошу, князь Панкратов, а есть ли в тебе честь украсть последнее у женщины?» Завершил он грозным рыком. Князь Панкратов, уже набрав в легкие воздуха, чтобы перекричать гул голосов, неожиданно ощутил успокаивающее прикосновение ладони князя Юсупова. «Так твой друг, преданная жены не вернул, выходит!» Басом прогудел князь Максутов от дальней части стола. «Ай, верно! Как онищи нищей беспреданнице речь!» — поддержал его князь Урусов через несколько кресел. Зал замер и зашумел вновь, но интерес испытывал ныне к Скрябину Старусским, а князя Панкратова оглядывая в полглаза. «Поднимись, не вижу тебя!» — нервно отреагировал князь Скрябин. «Близорукий ты никак!» — хмыкнул князь Урусов. «Меня не видишь?» Так может, и коварство друга не разглядел? Сколько Анне Свет Григорьевне отец Приданова дал? Два города с землями вокруг? Я не слышал, чтобы в реестрах про них что-то было. Это юридические процедуры, не выдержав, вскочил князь старуский. Нельзя вот так просто взять и отписать два города. Я правильно тебя понял, что приданные жены ты отдашь? Меланхолично уточнил Урусов.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 но был вновь удержан жестом и взглядом князя Юсупова. «О совести думать верное дело, братья!» рявкнул с места князь Дондуков, владелец небольших земель в Калмыкии, и был тут же поддержан хором голосов, сидящих подле него, от избытка чувств, даже застучавших кулаками по столу. Обрадовался было князь Таруский, но что-то говоривший Дондуков Продолжал смотреть на него, а не указывал обвиняющим перстом на Панкратова. «А вот скажи мне, князь», — поднялся со своего места мужчина с характерным восточным прищуром, лукавым и умным, «дети твои от супруги, твоей фамилии останутся». «Им и решать, когда вырастут», — постарался выглядеть бесстрастным тот. «Ответил ты на мой вопрос, благодарствую». «По словам твоим...»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 «Кто тебе позволил лезть в наши с князем Стародубским взаимоотношения?» «А они есть?» — поднял равнодушный взгляд на него, тот, кого он посмел упомянуть. «Или ты что-то сделал, чтобы они объявились?» «Почему, когда вы, жадные свора, делили наследство покойников, ко мне приезжал не ты, а князь Панкратов, уговаривая дать разрешение на розыск и погребение семьи Фоминских?»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 «Грамоты имеются», — скупо ответил он. «От всех городов и весей?» Словно не поверил ему туманов. «Именно так». «Защитником или владетелем?» Уточняли у него. «Защитником». И словно оправдываясь, добавил чуть тише. «Крови было много. Мародеры, убийцы на улицах. О законах позабыли. Словно звери, а не люди. Города хотели безопасности». а благородные на этих землях сидели по своим домам, не иначе притворившись глухими и слепыми. Кто же вышел, грабил соседа, обвел он мрачным взглядом присутствующих. Была в его словах правда, она всегда была во всех словах, что говорились сегодня, но князь не спешил уточнять масштабы и детали, равно как и то, что грамоты выписаны после установления мира. С собой эту правду для того и принесли,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 Это фоминских то Золото в сокровищнице целиком ушло на восстановление, да еще и не хватило. Недовольно повел он плечом. Своих супротив имеющегося доложил почти десятикратно. Ценные бумаги сгорели. А банковские счета гудели уже по всему периметру стола. Фордсбанка-то, словно припоминая, уточнил Панкратов. Так его у меня нет. Забрали. Развел он руками, сетуя.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 Посмотрел он на порученцев у стены, отрицательно помотавших головами. «Ну так на том свете, поди, они им не особо нужны». «Фоминские еще есть, моя бывшая жена!» «Юридически это так», — вдруг произнес князь Черниговский, сдвигая массивные очки, попереносится чуть ближе к глазам. «По праву крови ей владеть наследством, а раз ты защитник, а не хозяин...»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 и народ мигом угомонился, вспомнив о хозяине дома. «В этом вопросе есть проблема», — продолжил император. «Раз у Фоминских нет денег золотом и на счетах, то как им платить взносы на защиту границ, содержание городовых?» «Так князь Тарусский приданное жене вернет», — с усмешкой произнес князь Урусов. «Вот с той земли заберешь свое, и мне с того приданого затраты бы возместить».